51. Друг мой, люди связаны друг с другом внешними и внутренними узами. Внутренние, крепче и длительнее. Невидимы они, но они есть, ими близкие люди и близки. Сказал, что останешься один, вот и остался. Где же они, стоявшие их в сердце так близко? Но сердечные нити крепки они могут выдержать любое пространственное напряжение и стать от этого лишь еще более прочными. Кармические нити не порываются так просто. Снова придется столкнуться либо здесь, на земле, либо в мире надземном, ибо в одной или многих из будущих жизней. И здесь, и там будет продолжение начатого на прерванной точке. Но духом коснуться можно в любое мгновение. Но увидеть труднее, если внутренний глаз еще не открылся.